Глава двадцать четвертая. Полина. Дождь стучит по карнизу, и капли на стекле размывают мир за окном в серый цвет. Нечеткий и безрадостный, как и мои мысли. Андрей уехал в больницу. К ней. И моя фантазия работает на максимум. Я не хочу этого, но представляю, как он стоит у ее кровати, смотрит на нее разбитое лицо, слушает ее печальный рассказ и, возможно, чувствует вину. А еще, наверное, ему больно видеть ее такой. Все же... Как бы он ни старался отрицать это у моего мужа чувства к этой женщине. «Я разберусь с этим, не волнуйся», — пообещал мне супруг, прежде чем выйти из дома. «Но я уверена, что он просто недооценивает эту девушку. Как недооценивала ее и я, в момент, когда узнала, кто именно предмет ее воздыхания. Мне хочется верить, что наш конфликт и нападение на Алису — это лишь стечение обстоятельств и не имеют ничего общего». Но почему-то у меня есть стойкое чувство, что это непростое совпадение, и здесь замешано что-то еще. Снова мысли утекают в больницу, где сейчас должен находиться мой муж, и я не могу перестать нервничать из-за этого. А что, если Андрей увидит ее, такую всю побитую, беспомощную, и его сердце больше не сможет сопротивляться влечению? Мгновенно себя одергиваю. Если он поддастся, значит, так тому и быть. Мне не нужен мужчина, который выбирает меня по остаточному принципу хотя только утром он убеждал меня, что я и дети для него на первом месте, и он сожалеет о том, что позволил себе увлечься. Что ж, мне остается только довериться ему, как бы дико это ни звучало в нашей ситуации. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых дум, я сажусь за швейную машинку. Но даже за работой не могу избавиться от тревожных мыслей. Телефон молчит. Андрей не звонит, не пишет. И от этой неизвестности меня накрывает паникой, потому что я не понимаю, что происходит. Спарываю кривой шов и прокалываю палец до крови. Черт! Подношу подушечку пальца губам, слизывая кровь. Встаю с места, понимая, что работы не выйдет, и иду за аптечкой в ванную. Обрабатываю ранку перекисью и заклеиваю палец пластырем. По дому разносится звонка Сердце замирает. Полиция? Андрей? Или... Подхожу к монитору домофона и вижу на экране Сергея, начальника службы безопасности Андрея. Открывай, Поль! Его голос звучит через динамик напряженно. Я нажимаю кнопку, и через минуту он уже стоит на пороге, весь мокрый и хмурый. — Что случилось? — спрашиваю, пропуская его внутрь. Сергей проводит рукой по лицу и волосам, встряхивая влагу. — Андрей просил тебя не волноваться. — Отличное начало! — фыркаю я, уже осознавая, что что-то произошло. Он бы не отправил ко мне своего начальника безопасности. — Значит, волноваться стоит. Его задержали. — Что? — Мир вокруг начинает качаться. Нашелся свидетель, который увидел, как Андрей чуть ли не выкинул Алису из машины. А перед этим этот же свидетель слышал крики в квартире Алисы. «Это бред!» вырывается у меня. «Да», — соглашается Серега. «Но у полиции есть запись с камеры у ее дома. Там видно, как она вываливается из его авто, а через два часа к подъезду подъезжает черный внедорожник без номеров. И что? Это ничего не доказывает». Доказывает, что у них был конфликт он замолкает, и она не отрицает этого. Я закрываю глаза. Вот же сука! Надолго его задержали, понимая, что начинаю проваливаться в панику, думая, как и что могу сделать для него прямо сейчас. Его адвокат уже в отделении, но полиция хотела бы допросить и тебя. Я медленно прижимаюсь спиной к стене, пытаясь отыскать опору. «Меня?» «Ты там тоже засветилась? И на камерах? И опять же свидетели?» «Ну я даже с ней не ругалась!» Мы просто разговаривали. Да, но это знаем ты и я. А она сказала, что ты угрожала ей. И свидетель подтвердил твои угрозы. Ну какая же она дрянь! Вырывается из меня. Внутри меня все клокочет. Первый порыв — это поехать в больницу к этой ненормальной и попытаться наладить диалог. Но что-то мне подсказывает, что это не самая лучшая идея. И как быть? Понимаю, что должна сделать хоть что-то, чтобы не ощущать такой беспомощности. — Адвокат Андрея сказал тебе пока оставаться дома, в случае чего он с тобой свяжется. — Как же Андрей? — У них недостаточно оснований для вынесения обвинений. Только рассчитывают на чистосердечное, поэтому должен вернуться сегодня. — Надеюсь, все обойдется. Делаю несколько глубоких вдохов, возвращая себе спокойствие. — Ты, главное, сейчас сама дров не наломай. — Постараюсь. Шумно выдыхаю. — Ну, я поехал, у меня работа, — говорит Сергей. — Спасибо тебе, Серёж. Я бы тут вся извелась. — Поэтому и приехал. Андрей переживал, что ты рванёшь больницу и только усугубишь ситуацию. — Теперь точно не поеду. Провожаю начальника безопасности своего мужа, облегчённо вздыхая, стараясь сосредоточиться на том, что от меня теперь ничего не зависит и нужно довериться профессионалам. У меня даже получается немного сосредоточиться на работе, а потом я забираю детей из школы и развожу по секциям. От мужа всё ещё нет вестей. Вернувшись домой и приготовив ужин, я начинаю волноваться из-за этой подозрительной тишины. Но не могут же его допрашивать так долго. Пытаюсь дозвониться до него, но муж не отвечает на звонки, игнорирует и мои сообщения. Только когда дети уходят спать, мне на телефон приходит аудиофайл с незнакомого номера. Я раздумываю несколько минут, я раздумываю несколько минут, глядя на прикрепленное аудио, а потом все же воспроизвожу его и уже при первых звуках у меня кровь стынет в жилах.